Страница 602 1848 год. Февраль-март. Крестьянское восстание в Западной Галиции. 1848 год. Март. Принятие Конституции в Сардинском Королевстве. 1848 год. 18 марта. Народное восстание в Берлине. 1848 год. 18-22 марта. Народное восстание в Милане. Пять дней Милана. 1848 год. Март. Начало революции в Австрии, Венгрии, Чехии. 1848 год. Апрель. Подъем чертистского движения. Подача третьей петиции чертистов. 1848 год. Апрель. Образование Кёльнского рабочего союза. 1848 год. Апрель-май. Польское восстание в Познанском герцогстве. 1848 год. 23-го, 26 июня. Восстание рабочих в Париже. 1848 год. 1 июня 1849 год. 19 мая Новая Ренская газета. 1848 год июнь пражское восстание 1848 год июнь провозглашение в валахии и с прокламации тысяча год шестого октября первого ноября Восстание в Вене 1848 год, декабрь Принятие Конституции Второй Республики во Франции 1848 год, 10 декабря Избрание Луи Бонапарта президентом 1849-1876 годы Христо Ботев 1849 год. Февраль-июль. Римская республика. 1849 год. Апрель. Провозглашение независимости Венгрии. государственным собранием 1849 год август поражение революции и освободительной войны в венгрии 1849 год ноябрь контрреволюционный переворот в пруссии 1850 год. Закон о выкупах в Пруссии. 1850 год, ноябрь. Ольмютское соглашение между Австрией и Пруссией. 50-60 годы XIX века. Движение фениев в Ирландии. 1851 год, 2 декабря. Контрреволюционный государственный переворот Луи Бонапарта. 1852 год. Учреждение в Соединенных Штатах Америки Первой марксистской организации. Пролетарская лига. 1852 год. Кёльнский процесс коммуниста. 1852 год. Превращение Черногории в светское государство. 1852-1870 годы. Вторая империя во Франции. 1853-1856 годы. Крымская война. 1856 год. Парижский мирный договор. 1854 год образование в соединенных штатах америки республиканской партии 1854 год принятие билля канзас небраска тысяча восемьсот годы Гражданская война в Канзасе 1854-1856 годы Четвертая буржуазная революция в Испании 1854-1860 годы Буржуазная революция и гражданская война в Мексике. 1857 год. Принятие Конституции. 1855 год. Первая в Испании всеобщая забастовка в Барселоне. 1856 год. Изобретение Бессемером нового способа выплавки стали в конвертере. 1856 год. Принятие закона Лердо в ходе революции в Мексике. 1857 год. Первый мировой экономический кризис. 1857 год. Создание итальянского национального общества. 1859 год. Восстание индейцев в Чиле. 1859 год. Австро-Итало-Французская война. 1859 год. Восстание под руководством Брауна в Соединенных Штатах Америки. 1859 год. Избрание господарем Молдовы и Валахии Кузы. 1859-1861 годы. Объединение Валахии и Молдовы. Образование румынии Страница 603. 1859 год. Выход труда Дарвина. Происхождение видов путем естественного отбора. или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь. 1859 год. Открытие Бунзеном и Кирхгофом спектрального анализа. 1860 год. Май. Начало экспедиции Гарибальдийской тысячи в Южную Италию. 1860-1863 годы. Постройка в Лондоне первого в мире метрополитена. 1860-1860. 1865 годы президентство линкольна 1861-1865 годы гражданская война в соединенных штатах америки тысяча год Образование Итальянского Королевства 1861-1862 годы Англо-франко-испанская интервенция в Мексику Франция воевала до 1867 года 1862 год. Закон о гомстедах в Соединенных Штатах Америки. 1862 год. буржуазно демократическая революция в Греции. 1862 год. Начало канцлерства Отто Бисмарка в Пруссии 1862-1866 годы Конституционный конфликт в Пруссии 1863 год, 1 января Вступление в силу в Соединенных Штатах Америки, акта об отмене рабства. 1863 год. Созыв финляндского сейма Александром II и начало буржуазных реформ в Финляндии. 1863 год. Образование Всеобщего германского рабочего союза во главе с Лоссалем 1863-1864 годы Польское восстание 1864 год Крестьянская реформа королевстве польском 1864 год Война Пруссии и Австрии с Данией 1864 год 28 сентября Учредительное собрание Международного товарищества рабочих, первого интернационала. 1864-1876 годы, первый интернационал. 1864 год. Аграрная реформа в Румынии. 1864 год. Принятие новой демократической конституции в Греции. 1864 год. Создание французским инженером Мартеном газовой печи для выплавки стали Мартеновской. 1865 год. Капитуляция армии Южан у Ричмонда. 1865-1877 годы. Реконструкция Юга. 1866 год. Основание Сильвисом Национального Рабочего Союза в Соединенных Штатах Америки. 1866 год. Австро-Прусская война. 1866 год. Сентябрь. Женевский Конгресс Первого Интернационала. 1866 год. Проложен первый телеграфный кабель через Атлантический океан, между Соединенными Штатами Америки и Англии. 1867 год. Образование Австро-Венгрии. 1867 год. Договор о продаже России Соединенным Штатам Америки, Аляски и русских владений в Северной Америке. 1867 год. Образование Доминиона, Канада. 1867 год образование северо германского союза 1867 год вторая парламентская реформа в англии тысяча год сентябрь выход в свет первого тома капитала Карла Маркса. 1867 год. Сентябрь. Лазанский конгресс Первого интернационала. 1867 год. Ликвидация турецких крепостей в Сербии. 1867 год. Получение Нобелем патента на изготовление динамита. 1868 год. Образование Социал-демократической партии Австрии. 1868 год. Создание Британского Конгресса Третьюнионов. БТК. Страница 604. 1868 год. Сентябрь. Брюссельский Конгресс Первого Интернационала. 1868-1874 годы. Пятая буржуазная революция в Испании. 1868-1878 годы. Десятилетняя война за независимость и отмену рабства на Кубе. 1869 год Образование Социал-демократической рабочей партии в Айзенахе 1869 год Образование Болгарского революционного ЦК 1869 год сентябрь Базельский конгресс первого интернационала. 1869 год. Создание Менделеевым периодической таблицы элементов. 1869 год. Открытие Суэцкого канала. 1870 год, июль. Начало франко-прусской войны. 1870 год. Создание болгарского экзархата. 1871 год, январь. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ГЕРМАНИИ ИМПЕРИИ 1871 год Присоединение Рима к Итальянскому королевству Завершение объединения Италии 1872-1876 годы Вторая Карлистская война в Испании 1873 год Провозглашение Испании республикой